Две тысячи томов. В Тересполе я отыскал Романина в доме сельского Ксенза. Деревянный темный костельный дом стоял в саду, в гуще чистотела и крапивы. Кое-где сквозь бурьян выглядывали пунцовые мальвы. Ксенс не ушел из Тересполя с беженцами. Он вместе с Романиным встретил меня на крыльце. Это был высокий худой человек с живыми глазами. Из-под потертой сутаны виднелись порыжелые сапоги. Ксёнс по тогдашнему обыкновению благословил меня и сказал по-русски. «Мой дом открыт для всех, как дом Божий. Входите, сын мой, устраивайтесь, как вам будет удобно». Голос у Ксенза был высокий, как у мальчика. Мы вошли в дом. От наших шагов звякали стекла. Ксенс распахнул дверь в низкую сумрачную комнату. Вдоль ее стен стояли на деревянных полках сотни книг. «Я не хочу видеть немцев», — неожиданно сказал Ксёнс. Остановившись на пороге, он поднял над головой большие ладони, как бы отгоняя привидение: Да избавит меня от них Дева Мария. Я не хочу видеть ни одного прусака. Пусть будет проклята та мерзкая ночь, когда он был зачат на грязном ложе под портретом канцлера Бисмарка. Романин толкнул меня, но я не понял, о чем он хотел меня предупредить. Канцлер смотрел своими выпученными глазами на каждое зачатие, сказал с отвращением Ксёнс. и думал, «Ах, Майнгот, еще один бравый солдатик для Фатерланда! Ах, Майнгот, как хорошо, что ты посылаешь Германии так много этих рыжих парней!» Ксенс медленно пошел вдоль полок, проводя рукой по переплетам книг. Он как будто пересчитывал их. Потом быстро обернулся. «Весь свой век», — сказал он по-польски. «Я собирал эти книги. Две тысячи томов по истории. Я хотел их спасти, но где взять столько фурманок? И вот...» Видите, я с ними остался. Можете брать каждую книгу и смотреть ее, но я вижу, вы очень устали. Отдыхайте. Ксенс потрепал меня по плечу сухощавой рукой и вышел шурша сутаной. Хорош? спросил Романин. Мы с ним сдружились. Тут у него чего только нет. Вот эта полка сплошь о Суворове, а это о Наполеоне, а сверху средние века и творение отцов церкви. Я взял наугад толстую книгу в потрескавшемся черном переплете. Это была история французской революции Карлейля. «Завтра на рассвете двинем на Брест», — сказал Романин. «Все пойдет к чертовой матери. Все эти книги вместе с их чудаковатым хозяином. Идите умойтесь. Вы негр-бамбула. В саду есть маленькая баня. Ее недавно протопили». Я пошел в баню. Ее покосившийся сруб зарос крапивой по самую крышу. Котел был полон теплой, мутноватой воды. Я подкинул под него куски трухлявых досок от забора и их. В разбитое окно тянуло сыростью, приближался вечер. Я разделся и удивился тяжести своей пропыленной одежды и сапог. Потом я долго сидел на скамье, ждал, пока согреется вода, курил и ни о чем не думал. Мне просто было хорошо в этом коротком одиночестве, хорошо от свежего воздуха, лившегося из сада. В бледных лучах солнца толкалась машкара, За окнами выше подоконника стояли белые зонтичные цветы. Было так тихо, что я слышал, как фыркают наши лошади, привязанные к деревьям в саду. Потом издалека дошел, прокатился над банькой, затих где-то на западе медленный гул. Серый кот вскочил на подоконник, посмотрел на меня и удивленными укнул. После этого он обошел вдоль стен всю баньку и заглянул в мои сапоги. Там было пусто и темно. Кот снова мяукнул, но теперь уже вопросительно, и начал тереться о мои ноги. Пушистая его шкурка чуть слышно потрескивала. Я погладил его. Кот заурчал от наслаждения. «Ты, окопавшийся в тылу», — сказал я коту. «Тебя никто не тронет. За тобой не будут охотиться люди в стальных касках, чтобы неизвестно зачем непременно убить. Давай поменяемся». Кот сделал вид, что не слышит моих слов. Он неторопливо вышел из баньки и даже не оглянулся. «Свинья!» — сказал я ему вслед. «Свинья и эгоист!» Мне очень хотелось, чтобы он вернулся. Мне нужно было хоть какое-нибудь живое существо, которое не понимает, что такое война, и думает, будто мир так же хорош, каким был месяц или год назад. Все так же летают в саду крапивницы, все так же закатывается прозрачное сельское солнце, все так же можно дремать в потертом кресле И поводить ушами, когда что-то загадочно потрескивает в рассохшихся переплетах. От усталости путались мысли. Мне хотелось остановить их, чтобы подумать наконец о том, что давно уже саднило на сердце, о ласке, о теплом плече, к чему можно было бы крепко прижаться. Мама, сказал я в полголоса, но тут же вспомнил сухие сжатые мамины губы и ее растерянное лицо. Нет. Не она может мне помочь. Кто же? Никого не было. Может быть, только в будущем, если оно действительно будет, встретится человек с большой нежной душой. И Лёлю я тоже потерял, и уже не увижу. Снова над банькой прокатился тягучий гром. С костёльных вязов взлетели с беспорядочным криком галки. К окну подошёл Романин. «Вы что, уснули?» — спросил он. «У пана Ксенза нашлось вишневое варенье». «Как будто уснул», — сознался я. «Молодой человек», — сказал Романин. «Вы мне не нравитесь. О чем вы тут размышляете? Мойтесь скорее, пойдемте пить чай». Старик в грубой свитке, костёльный причетник, накрыл чай в комнате с книгами. Он постелил на круглый стол серую скатерть и поставил на нее стаканы и сахарницу из тусклого серого стекла. Только вишневое варенье выделялось гранатовым ярким сиропом. Мы достали свои запасы. Мясные консервы, галеты и клюквенный сок. Больше у нас ничего не было. Пришел серый кот, звали его Вельзевул. Мы пригласили к столу Ксенза. Перед тем, как сесть, он пробормотал коротенькую молитву. Мы стоя выслушали ее. Вежливые молодые люди, заметил Ксенс. Усмехнулся и помолчал. Да будет благословение Божье над вами, сказал он, садясь. Пусть каждый ваш шаг охраняет святая дева. В нее вы, конечно, не верите. Но фшистко едно. Пусть она следит своим зором за вами и отводит руку врага. Ксенс отодвинул чашку и повернулся к причетнику, пившему чай на краешке стола. "Янаш", сказал он, ты откроешь костёл, и мы будем служить всю ночь и весь завтрашний день. Так, Пани Ксенс, в полголоса согласился причетник и привстал. Всю ночь и весь завтрашний день. Мы отслужим великую летанию по убитым. Так, пани Ксенс, Снова в полголоса ответил Причетник. «Летанию по всем убитым». «А потом мы отслужим Мессу пану Богу, чтобы он помог Польше воскреснуть, как феникс из пепла». «Так, пани Ксёнз», — глухо согласился Причетник. «Як феникс с попёлу». «Амин», — сказал Ксёнз. «Амин», — пробормотал Причетник и опустил седую косматую голову. Нам с Романиным стало не по себе от этих заклинаний Ксёнза и бормотаний Причетника. Ксенс как будто догадался об этом. Он молча встал и вышел. За ним вышел, прихрамывая причетник. Я лег на клеенчатый черный диван, укрылся шинелью и провалился в гудящую темноту. Проснулся я внезапно, без причины. Очевидно, была уже поздняя ночь. За открытым окном то начинал тихонько шуметь, то затихал в кромешном мраке сад. Я посмотрел за окно. Не было ни луны, ни звезд. Должно быть, небо заволокло облаками. Глубокая тишина стояла вокруг, но мне показалось, что я проснулся от какого-то звука. Я лежал и ждал. Я был уверен, что звук повторится. Мне хотелось курить, но я медлил зажечь спичку, чтобы не спугнуть безопасную темноту ночи. Я ждал. Мне стало страшно от ожидания неизвестного звука. Так я пролежал несколько минут, но вдруг стремительно рванулся и сел на диване. Шинель с тяжелым шорохом свалилась на пол. Звук пришел страшный, протяжный, дребезжащий, томительный, как старческий плач. Что это было? Звук долго затихал, но тотчас же повторился, и я узнал медленный звон костельного колокола. Это Ксёнс. Служил среди ночи свою великую летанию по убитым. Я протянул руку к коробке папирос на стуле, но в это время нарастающий свист промчался над крышей дома, блеснуло багровое пламя, грохнул взрыв, И потом долго был слышен странный гул, будто сыпались на булыжную мостовую мелкие камни. Романин вскочил, зажег свечу. Снова свист пронесся над нами. Снова взрыв блеснул за окном и осветил сад. «Обстреливают!» — крикнул Романин. «Надевайтесь! Седлайте лошадей, а я прикажу запрягать фурманки!» Я был одет. Я вышел в сад с электрическим фонариком. Лошади стояли, прижав уши, натянув поводья. Ими они были привязаны к деревьям. Перекрикивались разбуженные санитары. На краю местечка занялось зарево. Оно помогло нам быстро собраться. Мы торопились. Через местечко уже в разброд отходила пехота. Когда мы проезжали мимо костела, двери его были отворены на Внутри жарко пылали свечи. Очевидно, причетник зажег все запасы костельных свечей. Я увидел над алтарем большое распятие, окруженное вышитыми полотенцами. Ксенс стоял на паперти в кружевной пелерине. Высоко подняв над головой черный крест, из-под одеяния в свете Зарева были видны порыжелые сапоги. Позади ксенза стоял причетник. Когда мы поравнялись с костельной папертью, Ксенс издали перекрестил нас в воздухе черным крестом и громко сказал «Да хранит вас святая дева над девами! Лилия, небес, мать страждущих!» Зарева падало на кружевное одеяние ксенза и на его лицо. Огонь мигал, и от этого казалось, что Ксёнс улыбается. Мы выехали за околицу. Обстрел стих. Пахло пылью, поднятой копытами лошадей и болотной водой. Позади мы снова услышали надтреснутый звон костёльного колокола. «Похоже, что он немножко свихнулся», — сказал Романин. Я ничего не ответил, поднял воротник шунели и закурил. Меня тряс озноб. Я думал только о том, чтобы согреться.